Ну, что касается неоткровенности советской печати при Сталине, тут как раз никаких дополнительных причин, кроме Сталина, искать не нужно. А что до советской печати более позднего периода, об этом чуть ниже. Пока же два слова об информированности самого Сталина. Известен рассказ профессора Бурдакова, тогдашнего сотрудника Королёва. С коллегой Бурдаковым Королёв поделился впечатлениями об одной из своих встреч со Сталиным. Было это в 1952 году. Королёва вызвали к Сталину. Сталин дал ему папку бумаг. Королёв попросил взять бумаги с собой чтобы внимательно изучить. Папка была весьма объёмистая. Но Сталин сказал: "Читайте здесь". Королёв долго читал. По его словам, это были донесения нашей разведки об интересе американцев к НКЛО, описание случаев наблюдения. "Что вы об этом думаете?" спросил Сталин. Думаю, что проблема реальна, но нам они никак не угрожают, ответил Королёв. Я тоже так полагаю, согласился Сталин. Королёв вернулся к себе и рассказал о встрече коллеге Бурдакову. Однако вернёмся в Америку 1947 года. В этом году в пустыню неподалёку от местечка Розуэлл, штат Нью-Мексико, Сгоняются войска. Они оцепляют район, пригоняют грузовики, что-то вывозят под брезентом, официально для того, чтобы забрать упавший метеорологический зонт. По некоторым данным, кроме множества пустых грузовиков в районе оцепления пригоняют два полных грузовика с льдом. Военные забирающие на десятках грузовиков метеорологический зонт размером в полметра. Не пускают в района оцепления никого, даже ФБР. В ФБР нервничают. 8 июля в 18 часов 17 минут из местного отделения ФБР директору бюро Эдгару Гуверу уходит телетайп под грифом срочно о том, что армия обжигает бюро расследований и не пускает ФБР в район оцепления. Раздражённый говер пишет: "Мы должны настаивать на полном доступе к подобранному диску. Например, в случае SW армия захватила его и не позволила нам даже и бегло осмотреть его. Что такое случай SW и где он произошёл, мы можем только гадать" предположительно сок каравест. Вообще-то, в соответствии с законом, секретные документы в США рассекречиваются по прошествии, если мне память не изменяет, 30 лет. В американских архивах можно получить любой несекретный документ, заплатив несколько центов за ксерокопирование и пересылку. Но иногда это рассекречивание напоминает фикцию. У собирателя Бориса Шуринова есть масса рассекреченных в кавычках американских документов по проблеме УФО. Слово рассекреченных я взял в кавычки, потому что рассекреченными эти документы назвать нельзя. В них практически всё выморено военной цензурой. Рассекреченный таким образом документ напоминает зебру почти по всем строчкам, сплошные черные полосы маркера. Прочесть можно только сущие пустяки, входящие и исходящие номера, заголовок о летающих дисках, подписи. Причем подписи не тех, кто составлял документ, а тех, кто его рассекречивал. Остальные строки замазаны черным. Впрочем, иногда... Расщекречивание бывает более щадящим. Вот начальник управления материально-технического обеспечения Тойнинг пишет заключение командующему ВВС, в котором мы чёрным по белому читаем: существуют объекты, имеющие примерную форму диска и размеры самолётов, изготавливаемых людьми рекомендуется, чтобы штаб ВВС отдал распоряжение о приоритете а засекречивании темы и кодовом наименовании. А вдруг тарелка разобьётся у русских? А вдруг русские первыми разгадают её секреты и опередят Америку? Резонное беспокойство. 30 октября 1947 года, после того, как армия обидела ФБР в местечке Розуэлл, начальник управления воздушной разведки генерал Шулген в объемистой записке, подготовленной для службы разведки, указывает, на что именно необходимо обратить внимание при разведке новейшего оружия русских. Тип «Маркет» материала. Многослойный композит с использованием различных сочетаний металлов, металлической фольги. Выдвигающиеся купола. Опорные треножники. Необычные свойства дверей. Силовая установка может быть интегральной частью летательного аппарата и возможно не будет восприниматься как отдельный от аппарата элемент. И прочее, и прочее. Что за бред? Откуда он взял, что русские будут делать аппараты из композитных материалов, фольги, да ещё с необычными свойствами дверей? Этот странный документ за подписью Шульгина был рассекречен 29 января 1985 года. В тот же день, когда Шульгин подписал свой документ, президент США Трумэн делает следующую запись в своём дневнике: Обговорить с госсекретарём военное вовлечение при нападении со спутника. Должны ли мы планировать противостояние этому? О чём шла речь с госсекретарём, неизвестно. Но после этого США начинают осуществлять огромную оборонительную программу. При этом Трумэн выступает за сокращение числа самолётов. В беседе с корреспондентом New York Times 7 апреля 1948 года президент так объясняет своё нежелание тратиться на самолёты. Мы на пороге открытия в лётном деле, которое делает ненужным всё, что мы создали до сих пор.